Глава 31. Как сбываются пророчества. Золотая дева скривила губы в усмешке, склонила голову набок с интересом рассматривая растрёпанную девчонку, вздумавшую ей перечить. «Глупая!» — устала, произнесла тварь и резко дёрнула острым ногтем. Хотя расстояние, отделявшее стоящее на быке незнакомку и джаз, было значительным, боль опалила щёку Тины. Она схватилась за лицо и почувствовала, что под пальцами сделалось мокро. Снег у её ног окрасился каплями крови. «Пусть будут раны, боли кровь! Всё исцелит моя любовь!» — выкрикнула Джаз, дерзко блеснув глазами. Пророчество было соломинкой, за которую она в отчаянии уцепилась. Если оно сбылось в первой части, и мыши объединились с птахами, то должно сбыться и во второй. Тварь рассмеялась, задрав голову, и пропустила момент, когда рядом с Джастиной плечом к плечу встал Кайл. Старший принц взял её за руку. «Пусть будут раны, боли и кровь. Всё исцелит моя любовь», — повторил он, не подозревая, откуда взялись слова. твари искалилась, показывая зубы. Ей не понравилось, что непокорных стало двое, но в то же время сопротивление её разодорило. «Что ещё выдумают эти слабые мыши?» Кто они против неё, всемогущей? Резкое движение рукой, и на лице старшего принца появились сразу четыре глубокие борозды, которые тут же наполнились кровью. Но Кайл не отступил. Не отпустил руку Джаз, только сильнее сжал губы. «Пусть будут раны, боли кровь! Всё исцелит моя любовь!» Из толпы вдруг выбралась Гристель, и, отпихнув сестру, вцепилась в ладонь Кайла. Грис зажмурилась, готовясь почувствовать боль. Чужачка уже замахнулась, чтобы полоснуть когтями по её лицу, но не успела. «Пусть будут раны, боль и кровь! Всё исцелит моя любовь!» Между дочерями встала леди Варандак и взяла их за руки. Незнакомка дёрнулась так, словно ей только что влепили пощёчину. Она не спускала глаз с леди Варандак, которая гордо вскинула голову. «Фагира!» — прошептала золотовласая дева и было непонятно, что в ее взоре перевешивало — удивление или страх. «Фагира никогда не защищает орлов! Вы же враги!» Мощный порыв ветра опрокинул твари на спину и протащил чуть ли не до хвоста быка. Глаза леди Варандек горели решимостью. «Я — Вера!» — твёрдо произнесла она. Но чужачка не собиралась сдаваться. Она быстро поднялась и, беззвучно шевеля губами проклятия, побежала по спине быка, явно намереваясь вернуть себе утраченные позиции. Реку и стоящих на берегу людей накрыла мёртвая тишина ожидания. Воздух сделался густым и тяжёлым. Стало трудно дышать, но четвёрка отважных, закрывая собой упавшего на колени принца, рук не расцепила. Бык, мотнув головой и выпустив из ноздрей чёрный дым, копнул рыхлый снег копытом. Всем было понятно, что он готов ринуться вперёд, ждал лишь команды хозяйки. Между тем голос то и крепчал. Гортанные звуки навевали тоску и ужас. Джаз втянула голову в плечи, уже представляя, как погибает под копытами здоровенного чудовища. Вдруг воздух с громким треском разорвал огненный смерч. Смертельный и яростный поток, посланный рукой поднявшегося с колен Родерика, ударил в морду быка. Вверх взлетели тысячи искр, и густо запахло паленой шерстью. Боль разозлила животное. Чудовищный бык взревел, кинулся на обидчика и со всего маха врезался в невидимую стену. Ошалело, мотая головой, осел назад. «Я — любовь!» — прошептала Джаз. Удар ощит оказался настолько сильным, что чужачка кубарем скатилась с быка. Ей страшно было смотреть в глаза. Дикая злоба до да неузнаваемости изменила её красивое лицо. Мелко задрожала земля, точно и она испугалась того, что ждёт жалких людишек. Тварь выкрикнула что-то на незнакомом языке, и из её рта вырвался рой чёрных ос, которые понеслись на непокорных. Осы легко преодолели преграду, остановившую быка. Взвизнула Грис, так больно сжал ей руку Кайл. «Я — любовь!» — повторила Джаз. От отчаяния её голос дрожал. Она зажмурилась, приготовившись к страшной боли, но услышала ужасающий рёв быка, а следом на высоких нотах и завопила тварь. Тина открыла глаза. Магия отражения отправила Рой назад. Осы безжалостно сжалили быка и хозяйку. Те извивались, облепленные ими, но ничего поделать не могли. «Ха!» — крикнула возбуждённая неожиданной победой Грис и топнула ногой. «Надежда, это я!» «А я Вера!» — подхватила клич дочери мать. Весь мир пришел в движение Громко треснул на реке лед, и покатились со скала огромные валуны. В тревожных конвульсиях изобился деревенский колокол, и рухнула одна из башен орлинного гнезда. Над лесом взметнулась стая ворон. Набирающий силу вихрь быстро разметал птиц по небу. Ломая деревья, он стремительно понесся к острову и со всей мощи ударил по нему. Тушу быка подбросила так, словно она была набита соломой. Джас взвизнула от страха, видя, как ревущая от боли животное переворачивается на спину, как, вращая глазами и мотая головой, надевает на рог собственную хозяйку, как, продолжая скользить, размазывает по ледяному насту все, что от нее осталось, и падает в неожиданно разверзнувшуюся перед ним пропасть. Еще долго люди на берегу стояли в оцепенении, слушая, как осыпаются камни в неизвестно откуда взявшуюся бездну. Острова больше не существовало. Разрушенная крепость и всё то, что хранило следы давно ушедших веков, осыпалось в гигантскую яму. А река, освободившись от сковывающего её льда, понесла свои воды вниз с гремя новоявленным водопадом. «В долинах больше не будет безумной Бесси?» — растерянно спросила Джастина. Река питала поля, сады, леса и дарила богатый урожай. Без неё земельные наделы станут бесплодными. завалим не очень уверенно ответил Родерик. «Вернём реку в русло». «Я помогу!» — кивнула Грис. Леди Варандак, отпустив руки дочерей, вытерла дрожащими пальцами лоб. «Это ты сделала?» — спросила она Гристель, подходя к самому краю разлома. «Ага, даже не знаю, откуда столько сил взялось!» Грис глупо хихикнула и, смутившись под взглядом подошедшего лорда Вайрида, прикрыла рот ладошкой увидев, что здоровяк улыбается, дёрнула плечом. «А нечего. Нашла кого пугать. Мы тоже глазами сверкать умеем. Никаких и договоров, никаких наследников за долги. Самим нужны». Джаз, ощутив полную опустошённость, села на снег и заплакала. «Фагира», — размазывая слёзы и кровь по лицу, произнесла она. «Нас спасла Фагира. Пророчество сбылось. Мы смогли». Вымотанную Джастину Родерик крепко прижал к себе. Осторожно поцеловал в лоб, в раненую щеку, постоял, раскачиваясь с ней успокаивая, распустил за спиной огромные крылья, готовясь взлететь. — Мы с тобой как на картинке из книги пророчеств, — прошептала Джаз, обвивая руками шею любимого. — Орел несет в лапах полудохлую змейку. В ответ принц только усмехнулся. Холодный ветер бил в лицо, но им двоим было радостно от мысли, что все беды остались позади. Грустно и обидно за тех, кто не дождался победы. Сверху был виден масштаб побоища. Снег устилали тела, припорошенные пеплом предков. Лидия Варандак и Гристель вернулись в дом затемно. Как Тина поняла из разговоров за столом, разлом не только завалили, но и издобрили всякими заклинаниями. Король Лиреева до вершения сплавил камни огнём, превратив новое дно безумной Бесси в гладкое полотно. «Кстати, а где твой шрам?» — неожиданно поинтересовалась Гристелли, обращаясь к Джаз. Она подошла к сестре и взяла тину за подбородок, чтобы рассмотреть лицо получше. «Я думала, он так и останется у тебя, от уха до уха». «Не знаю», — пожала плечами Джастина. «Я смыла кровь, а там ни следа, мистика какая-то». это я ее излечил поцелуями», — улыбнулся Родерик. «Тогда тебе следует поцеловать и брата», — напомнила Акайли Гристель. «Его шрамы никуда не делись. Был такой красавчик, а теперь без дрожи не взглянешь». Дерик втянул воздух через зубы. «А где он?» «Они с Вайредом остались убирать мёртвых. Его высочество передал, что будет ждать тебя в орлином гнезде». Леди Варандак поднесла к губам чашку с горячим напитком От усталости её пальцы дрожали, и она неловко расплескала содержимое. «Можно я пойду с тобой?» Джаз потянула за рукав выбирающегося за стола принца. Нет. Родерик с нежностью посмотрел на неё. Убрал выбившийся локон за ухо, не замечая, как ревностно следящая за ними Гристелли поджала губы. «Нам с Кайлом будет проще поговорить без свидетелей». «В деревенский храм снесли всех раненых, и птах, и мышей. Им бы помочь. В комнату вошёл Хельгерт, взял из рук старика Харфида сына. Проводил взглядом одевающегося на ходу Родерико, тот мыслями был уже совсем в другом месте. «Да, я готова». джастине сделалась стыдно за свою слабость. Все остались на поле битвы, а её, словно маленькую, потащили домой. «Что с собой нужно взять?» «Ничего. Там работают полковые лекари. Требуются лишние руки». Буркнул кузнец и перевёл взгляд на леди Варандак. «Я забираю сына к себе. Пора нам жить собственным домом». Он низко поклонился. «Спасибо за приют и добро». Грис отвела глаза в сторону и даже не встала проводить кузнеца. Старый слуга сам побежал хлопотать, собирая вещи мальчонки. Джесса закусила губу. Она посмотрела на Хельгарта, но тот покачал головой на её безмолвный вопрос. «Он только мой». Джастина помогла снести нехитрый скарб друга в телегу, уселась сама на один из узлов и протянула руки, чтобы взять мальчишку. Кузнеца располагалась недалеко от храма, так что им было по пути. «Нет, он посидит у меня на коленях», — не дал ребёнка кузнец. «Нам нужно научиться обходиться без помощи». «Однажды ты встретишь хорошую девушку, которая заменит Рафлу мать», — попыталась приободрить его Джастина. «Я больше не верю женщинам» буркнул хельгерт, устраиваясь на облочке. Стегнув лошадь, тронул телегу. «Подождите!» Появившийся на крыльце леди Варандак так торопилась, что укуталась лишь в шерстяную шаль. К ночи мороз вовсю разошёлся. Хозяйка долин быстро спустилась со ступенек и, скрипя снегом, подошла к замершему в ожидании кузнецу. Она принесла небольшую шкатулку. Поставив её на край телеги, торопливо сняла с руки свой брачный браслет — от из замочек скатулки, достала еще один, помассивнее. Сердце Джастины сжалось. Она узнала браслет, принадлежавший отцу. Как он попал к матери, спрашивать не решилась. То ли лорд Варандак оставила его супруги перед тем, как покинуть родовой замок, то ли семейную ценность привезли вместе с его телом. «Зачем они мне?» Хельгерт отшатнулся, когда леди ворандак протянула ему семейные ценности. «Это не тебе, а твоему сыну», — выдохнула она. Я знаю, чей он бастард. Браслеты по праву родства принадлежат ему. Вы что-то путаете, миледи. Отдайте браслеты вашей старшей дочери. Это Гристель, наследница долин. А Рафал — простой сын кузнеца. Лицо Хельгарта сделалось пунцовым. Он не умел врать. Я купала малыша. Я видела знак на его ноге. Он варандак. Вы про мизинчик, что ли? Поднял брови хельк Только это в природах Мизинчик, доказательство того, что Рафал кровь от крови Ворандак, настаивала леди Долин. Неужели ты не видел тот же знак на ноге Грис? Кузнец вовсе сделался малиновым. Он сдвинув на глаза шапку, растерянно почесал затылок. Как-то с самого начала не задалось у него с Гристель. Он знал каждый шрам, каждую родинку на теле Джастины, а её сестру толком и не рассматривал. Да и когда Встречались ночью, свечу она тут же задувала, в кровати всё было наспех. Гриса не хотела ничего, ни ласк, ни объятий. Хельгерт знал, что прибилась она к нему от одиночества, о любви и речи не шло. Да и он тянулся к живой душе по привычке. Видел смысл в жизни только тогда, когда была нужда о ком-то заботиться. О ребёнке, о женщине, что делила с ним постель. С Гристелли Хельгерт не настаивал на большем, понимая, что любовник он временный. Она птица высокого полёта. «Леди. Были у нее мужчины до него, будут и после». Сама не распускалась воспоминания, как, находясь в заточении в Ласбуре, не верила, что выживет, а потому и не держалась из за девственность. Хотела успеть испытать, каково это быть женщиной. Как объяснить все это леди ворандак И Джаз пялится так, что дыхание сбивается. Знает ведь правду про мальчика, но не вступается в спор с матерью. Ждет, чем дело закончится. А ему ничего не надо. Была бы кузница, в ней огонь, и маленький мальчик рядом, из которого он, Хельгерт, вырастет настоящего мужика. хельк хмыкнул собственным мыслям. Грис до такой степени была равнодушна к ребёнку, что никогда не занималась им. Не купала и не одевала, поэтому и не заметила уродливого мизинчика. Иначе давно удивилась бы такому сходству и задалась вопросом, откуда у сына кузнеца родовой знак семьи Варандак. «А как же Гристель?» Она уверена, что Долины достанутся ей. Джастина не выдержала, вмешалась. Лучше предупредить скандал, пока не сделалось слишком поздно. А значит, и родовые браслеты следует передать ей. Однажды она преподнесёт их своему жениху. Я ещё жива. Леди Варандак сунула браслеты ребёнку в руки. Тот разулыбался, не понимая, какая ценность в его ладошках. Я леди Долин, и мне решать, кого назначать в наследнике. «Ну как же...» Хельгерт никак не мог поверить такому повороту. «Я знаю, ты вырастешь из сына хорошего человека, крепкого хозяина. А я уж постараюсь отстоять его право на наследство перед королём. Не хочу, чтобы долинами правил чужак и моя взбалмошная дочь». «Мама, Грис тебе не простит». Джастина боялась даже представить, в какую ярость впадёт сестра. «Так для долин лучше». Она положила ладонь на большую мужскую руку и крепко сжала её. «Ничего не бойся, Хельгерт. Я помогу. Мы заново отстроим замок. Мы вернём долинам величия. И за деньги не переживай. Богатство Варандак никуда не делось. Оно спрятано в надёжном месте». «Мама!» Джаз спрыгнула с телеги. Она была уверена, что потрясения, которые пришлось пережить матери, сказались на её рассудке: то в браслете отдаёт бастарду мужа, то о былом достатке говорит. Ты не ошибаешься? Какие богатства? Всё разграблено. Я видела, что осталось от нашей сокровищницы одни камни. Что ты заладила, мама да мама? Леди Ворандак нервно обернулась на дочь. Детям не обязательно знать все секреты родителей, а с Гриссо будет достаточно приличного приданого. Её нельзя подпускать к власти. И более устала, добавила. Разве же я не вижу, какая она?» Хельгерт вздохнул и, взяв у малыша браслет, и сунул их в карман полушубка. «Нам пора, миледи», — сказал он, натягивая вожжи. «Темнеет. Спасибо за доверие. Называй меня Вельгой». Леди Варандак улыбнулась кузнецу. «Меня так давно не звали по имени, что я начала забывать его». хорошо леди вельга Кузнец стегнул лошадь. «Мам, если Родерик вернётся раньше, пусть заберёт меня из храма». Джастина поторопилась забраться в телегу. «Постойте, дайте хоть сугробы расчищу». Вильга прошла вперёд, утопая по колену в снегу, став перед лошадью, легонько дунула. Сильный порыв ветра промчался по лесу, сдирая пушистый наст и открывая вполне себе сносную дорогу. «Так лошадь будет легче». Махнув на прощание рукой, хозяйка Долин не оглядываясь, пошла в дом. Телега тронулась и покатила по направлению к деревне. Седаки больше не разговаривали, каждый из них думал о том, какие странные повороты устраивает жизнь. И каждый из них надеялся на мудрость леди Ворандак, принявшей неожиданное решение и так вольно распорядившейся Долинами в пользу маленького бастарда. Рафал, настоящий Ворандак, он сын моего отца. И мама вместе с Хельгертом успеет воспитать его правильно, успокаивала себя Джастина. Она прекрасно понимала, что из-за Гристель долинам грозило оказаться во власти чужака, который не будет любить их так, как любит свой край мыши. Правильно, мама решила. Править ими должен кто-то свой, кто здесь вырос и знает каждый кустик. В любом случае, лучше рафал чем Кайл. Джаз была уверена, что на решение матери повлияло позорное бегство сестры накануне боя такого важного для долины его жителей. К тому же Грис не погнушалась украсть те немногие драгоценности, что хранились дома. Сестра совсем не думала, что оставляет семью без средств существованию, а от того ее поступок смотрелся еще более бесчестным. А решение леди Варандак не изменило даже то, что Грис в итоге явилась и помогла расправиться со злом. «Приехали», — прервал размышления Тины Хильгерт.